Обычно японские компании, как справедливо отмечает Соколов, не нанимают выпускников вузов с четко установленными обязанностями. От выпускников требуется не моментальная пригодность, а пригодность, на которую не повлияют будущие изменения в характере работы. На такие требования со стороны компании указали 80-90% выпускников Токийского университета и университета Васседа, против примерно 50% выпускников Гарвардского и Мюнхенского университетов в США и ФРГ. Среди японских специалистов по подготовке технических кадров уже давно укоренилось мнение о том, что выпускник технического вуза не должен быть лишь узким технарем, он обязан обладать глубокими познаниями в области естественных и гуманитарных наук. Чтобы техническое образование было на современном уровне, говорил на московском симпозиуме по высшему образованию японский профессор Миноро Танако, студент обязан изучать не только новые отрасли науки, но и классические основы знаний. Миноро Танако предложил специальную программу, куда входят история науки и техники, отдельные направления естествознания, философия, логика теория культуры и антропология, политическая экономия, социология науки и техники, наука о труде, психология, медицина, эргономика. Студент, по мнению Минору танака должен обладать информацией по всем этим отраслям. Для углубленного изучения, считает он, студент технического вуза должен избрать одно-два направления. Современный японский университет первой категории обычно состоит из десяти факультетов – общеобразовательный, юридический, инженерный, естественно-научный, сельскохозяйственный, литературный, экономический, педагогический, фармакологический, медицинский. Сама структура университета способствует выдвижению общего образования на передовые позиции. Общеобразовательная часть обучения доминирует на всех факультетах. Реформа образования в Японии, нацеленная на дальнейшее совершенствование всех звеньев системы, затронула и высшее образование, но не изменила взглядов на роль общего развития студентов. Предпринимаемые в сфере высшего образования меры по углублению специализации не ущемляют общеобразовательной подготовки обучающихся. Тем не менее, нередко создается впечатление, что специализация будто бы хоронит укоренившийся принцип примата общего образования. При этом обычно ссылаются, например, Токийского педагогического университета, переведенного в 1969 году в горе Цукуба, что в 60 километрах к северо-западу от Токио. Однако ссылки эти несостоятельны. Опыт функционирования этого университета показывает, что реформа касается главным образом вопросов организации и управления процессом подготовки студентов в целом. В университете упразднена обычная система факультетов и кафедр. Взамен введены учебные секции ГАКУГУН и научно-исследовательские секции ГАКУКЕЙ. Студенты распределяются по учебным секциям, связанным с определенными направлениями науки и техники. В секциях ведется обучение как по прикладным, так и по фундаментальным отраслям знаний. Специализация здесь выступает более выпукла, но примат общего образования остается незыблемым. При анализе данной проблемы следует иметь в виду, что всегда и везде развитие общеобразовательной и высшей школы рассматривалось с двух противоположных точек зрения. Сторонники одной из них отдают пальму первенства общему, а второй – специальному образованию. История педагогики дает нам в этом плане немало интересного и поучительного. Нередко между сторонниками названных точек зрения вспыхивала самая настоящая борьба. В России, например, такая борьба обострилась в XIX веке. В то время соперничали сторонники так называемого формального и материального образования. Первые считали, что подлинное образование это развитие памяти, внимания, мышления, речи, воспитание эрудиции и так далее. Только всесторонняя подготовка человека, утверждали они, способна приготовить его для будущего. Вторые же выдвигали на первый план практицизм, специализацию. Известный русский педагог того времени Ушинский подверг убедительной критике оба эти направления, показав их односторонность. Развитие педагогики и школы, общеобразовательной и высшей, постоянно сопровождается акцентированием то одной, то другой точки зрения. Как показывает история, победу, в конце концов, одерживают сторонники общего образования. Япония не является исключением. Обычно здесь сторонники примата общего образования добиваются превосходства. Лучшие, наиболее престижные японские университеты отличаются от обычных, рядовых, именно тем, что дают своим выпускникам обширную общеобразовательную подготовку. Этим особенно славятся старейший Токийский и Киотосский университет Именно выпускники этих университетов образуют интеллектуальную элиту японской экономики.